или даже коммунистом, эдаким Бабефом, который во время заговора «Равных» в 1796 году принял имя Гракха. К тому же, дорогое мое дитя, — добавляет Лосань, — пьеса не слишком слажена, да и не все стихи звучат стройно. Послушайте меня, не играйте с огнем. Давайте-ка сожжем это и побыстрее. И казнь свершилась. Он переключается на стихотворное переложение заговора Фиеско в Генуе Шиллера. Действие происходит в Генуе в 16 веке и отражает историю республиканского заговора. Александр сохраняет верность своим идеям. В феврале 1827 года Большие пертурбации в канцелярии герцога Орлеанского. Бетц назначен старшим среди служащих. Его место исполнителя поручений на 2000 франков получает Эрнест Бассе, оставляя свободным свое место на 1800 франков. Александр ходатайствует о получении места перед ударом и получает согласие, он по-прежнему на хорошем счету. Пришлось только перейти из канцелярии секретариата в отделение пособий. И вот он уже служит делу социального обеспечения. Не слишком привлекательная должность во внутренней иерархии этого чиновничего мирка, несмотря на 300 франков прибавки. И мари Луиза, не без влияния до Виолена, обеспокоена этим проявлением немилости. Что касается Александра, то он счастлив. Он только что добился большей свободы, так как, собираясь сведения о несчастных, обратившихся за помощью, я порою проводил целые дни в странствиях из одного в другой конец Парижа. Если ему и удается врубать несколько времени для собственного творчества, то отнюдь не ущерб познанию чудовищной нищеты простонародного Парижа. Теснота, отсутствие отопления, антисанитарные условия существования, свирепствующий туберкулез, сифилис, алкоголизм, безработица, без всяких пособий или же работа по 14 часов в день и все равно на жалование нельзя прокормить семью. Старость в тридцать лет, дети в лохмотьях, бледные, рахетичные, с раздутыми животами, смертельно пьяные младенцы, которых оглушают алкоголем, чтобы помешать им орать от голода, поскольку абсент стоит дешевле молока. Какой контраст с шикарными салонами, в которых он бывает по вечерам. У Левенов, у Арно, с недавних пор и у художника Литьера, Старого друга моего отца, которому мы с Мари-Луизой совершенно наугад отправились однажды нанести визит. Литьер, которому генерал нередко служил моделью, принял их с распростертыми объятиями и пригласил ужинать по четвергам. Последнее предложение доставило нам большое удовольствие. Открою тайну, мы все еще пребывали в ситуации, когда ужин вне дома приносил существенную экономию средств. В салоне у Литьера бывают преимущественно прежние бонапартистские знаменитости. Гойе, возглавлявший директорию, академик Андрео, доктор Деженет, старый распутник, очень остроумный и страшно циничный, ларре другой врач, художник Рыньо, Над этими доблестными стариками царила мадемуазель Дервии, будущая супруга доктора Геннемана, изобретателя гомеопатии. И хотя мадемуазель Дервии была высокой и стройной блондинкой, Александр не дропился вступить в соперничество на этом поприще с Литьером, любовницей которого она была так красавица не испытывала ничего, кроме презрения к бедным молодым людям, то был холодный ум и сухое сердце при исключительной целеустремленности, и, стало быть, был зелен виноград. Прошагать весь день по Парижу, чтобы заполнить анкеты на дому —